Глава 4. Секрет Эдуарда Гейликмана Потянулись размеренные дни, наполненные звонками безутешных вдов, лишившихся детей матерей, потерявших возлюбленных девушек. Мужчины звонили реже, но зато с завидным постоянством. Один из клиентов стабильно совершал утренний звонок, потом просил соединить с почившей женой в обед, Да и перед ужином. Где-то часов в шесть. Как раз в конце моей смены. Добрый день. Станция «Оракул». Обладатель прохладного тенора, как всегда, был безукоризненно вежлив. Здравствуйте, оператор Таисия. Слушаю вас. Мой голос стал походить на механический. Оператор, соедините меня, пожалуйста, с Васильевой Мартой Александровной. Умерла 29 мая. В 2023 году, в Ростове-Великом. «Минуту соединяю». Машинально ответила я. Контакты, проводимые подобным образом, выматывали. Линии были перегружены, операторов катастрофически не хватало. Вовремя уйти домой мне еще не удавалось ни разу. Я отключила у клиента звук. «Станция Нера? Оператор, вы меня слышите?» С программой я справлялась, но приходилось вести запись каждого такого разговора. В наушниках раздался неприятный треск, затем зазвучал голос, не совсем похожий на человеческий. «Слушаю, я здесь». По телу прошлись мурашки, как бывало при использовании радио. Мне отвечал кто-то другой, впервые за две недели работы в заслоне. «Это станция Нера?» — глупо переспросила я. До меня вновь донесся треск, затем ответили. «Нет, но я тебя слышу. Я здесь». Хотелось стащить с себя гарнитуру и отбросить ее в угол кабинета как ядовитую змею. Не думаю, что коллеги оценили бы подобный импульсивный поступок. Сохраняя самообладание, я уточнила. «А кто именно здесь? С кем я разговариваю?» Вновь треск, неясное шипение. «Не верь». Связь оборвалась. Собеседник пропал я почувствовала как тоненьким ручейком по спине заструился пот не верь или мне просто послышалось разговор с невидимым собеседником звучал не так четко как при стандартном звонке с нашей станции вспомнив о вещающем на телефоне клиенте я вернула ему возможность меня слышать оператор станции оракул таи К сожалению, Марта Васильевна не может вам ответить. Осторожно, — начала я, щелкая суставами пальцев. Давно про эту привычку не вспоминала. — Почему? — растерялся клиент. Я, пожала плечами забыв, что он меня не видит. — Не удается установить контакт. Можно попробовать в следующий раз. Вежливо ответила я, тайне, молясь всем богам на свете, чтобы клиент не начал звонить на горячую линию и жаловаться на меня. «Жаль». Не понимаю, правда, что ей помешало. Спокойно ответил клиент. После формального прощания я закрыла обращение. Кто же все-таки попытался меня предупредить и, главное, о чем? Покидала я наш open space с тяжелым сердцем. Плелась по коридору, точно тащила на спине. Бетонную плиту весом килограмм, это в двадцать. Еще чуть-чуть, еще немного, и я просто упаду. Я остановилась возле автоматов с быстрым питанием и плюхнулась на один из белоснежных кожаных диванов. Под ногами пол был прозрачным, и я видела, как внизу сотрудники заслона торопятся домой. «Ты еще здесь?» Раздался над моей головой мягкий женский голос. Я посмотрела на стоявшую передо мной Ирму. Тоненькая, почти прозрачная блондинка с водопадом пшеничных волос, доходивших ей до середины узких бедер. «Уже ухожу, просто медленно». Криво улыбнулась я, отмахиваясь от заботливой коллеги. Ирма тоже обычно уходила гораздо позже положенного. «А со стороны выглядит, будто ты сидишь», — ехидно подметила она. Поднявшись с дивана, я огляделась, коридор-то пустой, все благополучно разошлись по норам. Ирма, поправив волосы, сощурила свои серебристые глаза и поинтересовалась. «Переживаешь из-за приезда Эдуарда Геннадьевича?» Время на несколько секунд замедлило свой бег. А мои легкие забыли, как дышать. — К... кого? — хрипло переспросила я, надеясь, что до боли родное имя и отчество — всего лишь совпадение. Но вот Ирма разбила мои хрупкие надежды вдребезги, ранив осколками. — Ну, директор филиала. Возвращается завтра. Собрание экстренное планируется. Спиритифону, похоже, конец. Угрюма закончила она, отводя взгляд. Пульс зашумел в ушах морским прибоем, и я точно оглохла. «Собрание?» Только и смогла выдать я. Ирма раздраженно протараторила, отступая по направлению к лифту. «Что ты как в фильмах Нолана? Все переспрашиваешь и переспрашиваешь. Услышанное от этого не поменяется». По всей видимости, ожидая, что я последую за ней, коллега уверенно зашагала к выходу. А в голове лишь крутилась отчаянная «Папа!» Отчаянное и злое! Безрадостное утро затягивало меня в тоскливую серость. А мысли отравляла ярость перед встречей, сбросившим нас с мамой отцом. Ладно бы из-за другой женщины, черт побери, я это могу худо-бедно понять, но из-за проклятой физики? Немыслимо. Всю дорогу до работы я сердито бурчала себе под нос, размышляя над тем, как громко буду орать на отца. Ну вот что он мне сделает, в конце-то концов уволит? Ха, это смешно. В холле царил шум, люди гудели, подобно плетущимся по автостраде машинам. Переполох, возникший из-за прибытия директора, заставил сотрудников заслона явиться на работу пораньше. Ирма вынырнула из толпы и схватила меня под локоток. «Ой, ну и тьма народу, пойдем туда!» Она указала пальцем на дверь, которой, как правило, никто не пользовался, поскольку за ней скрывалась лестница. Я согласно кивнула и поспешила за коллегой. «Клифтом нам не пробиться!» В воздухе смешались ароматы всевозможных парфюмов. От ванильно-сладких до удушающих и мозг. Я закашлялась, ощущая себя в дешевом косметическом магазине. Едва мы очутились на спасительной лестнице, я вдохнула полной грудью. «Начнем день с зарядки». Ирма бодро начала восхождение на четвертый. Оптимизмом зарядиться не удалось. И я еле переступала с одной ступени на другую. «Интересно, а Гейликман знает, что у него теперь в компании работает однафамилица? хмыкнула Ирма, замедлив темп, чтобы дать мне возможность ее догнать. Я зло выстрелила взглядом в спину коллеги. счет однофамилицы не знаю, а вот тот факт...» что его дочь теперь тоже трудится на заслон. Эдуарда Геннадьевича точно удивит. Произнесла я убийственную новость, прекрасно понимая, какой резонанс в коллективе она вызовет. А уж Ирма позаботится о том, чтобы каждый сотрудник узнал столь горячую сплетню. О да! В кулуарах шептаться будут теперь долго. Ч-ч-чего? «Не поняла?» — остолбенела Ирма, оборачиваясь. А я ядовито ответила. «Ну, что ты все переспрашиваешь?» Дальше мы поднимались в тишине. Папа нас собрал в огромном конференц-зале, по которому летали мини-дроны, отслеживая присутствующих. Я умело спряталась среди скопившихся людей возле стены, которым не хватило в зале места. Ирма уже кому-то нашептывала открывшуюся ей тайну, и я периодически ловила на себе любопытные взгляды. Меня удивляло лишь одно. Неужели моя фамилия и отчество не вызвали ни у кого подозрений? Правда, отчество при обращении мы опускали. «Коллеги, доброе утро!» — поприветствовал собравшихся мой отец, появившийся на трибуне. В зале стало тихо. Неизменная черная водолазка, почти совсем седые волосы, высокий, худой. Ненависть кольнула сердце. Ногтями я впилась в ладони, надеясь успокоиться. «Как вы знаете, подключение спиритифона...» цифровому куполу больше невозможно. Поэтому нам необходимо сплотиться и найти новый способ возобновить работу приложения. Его речь была долгой, воодушевляющей, преисполненной энтузиазма. Я от нее задыхалась. Брезгливо сморщившись от напыщенных слов и фраз, Я покинула зал, сославшись на недомогание. Поговорить придется с ним с глазу на глаз. Уверенной походкой я направилась в приемную директора. Буду ждать отца столько, сколько потребуется. Помощница искоса на меня поглядывала, пока я отсчитывала минуты до появления отца, сидя на удобном диванчике в приемной. Я позволила секретарю таращиться на меня. Сколько ее душе угодно. Уходить я все равно никуда не собиралась. Наконец-то стеклянные двери разъехались, и я увидела отца. Раскрасневшегося, немного взлохмаченного. «Таточка!» Ласково обратился он к помощнице, не заметив меня. Я кашлянула, обращая на себя внимание. Папа развернулся всем корпусом в мою сторону. Растерялся он. Я, понимающе улыбнулась. — Позвольте представиться. Таисия Эдуардовна Гейликман. Я поднялась с дивана и картинно поклонилась ему. — Здравствуй, папа. Кровь отлила от папиного лица, и мне даже показалось, что он слегка пошатнулся. — Тая! — не веря своим глазам, удивленно прошептал он. «Ну вот, снова вопросы», — вздохнула я. «Надо поговорить». Помощница точно замерла. Отец кивнул и распахнул дверь своего кабинета, приглашая войти. В кабинете пахло пылью, шкафы, тянувшиеся вдоль стен, были забиты приемниками, устаревшими диктофонами и прочим технохламом. «Как дела?» — робко спросил папа, притворяя дверь. «Я фыркнула. Твоими молитвами. Это все того стоило?» «Я показала на шкафы. Стоило разрушенной семьи? Смерти мамы, а?» С невероятной обидой в голосе осведомилась я и подошла к папиному столу, усаживаясь в кресло для гостей. Отец сел напротив, сложил руки перед собой в замок. «Ты знаешь, мне жаль. Тихо сказал папа избегая моего взгляда. «Ты же уезжал! Лучше бы и не возвращался!» Я вытерла непрошенные слезы. Папа грустно улыбнулся. «Ты об этом хотела поговорить? О прошлом?» Я отрицательно помотала головой, беря себя в руки. «Что со связью? Как работает спиритофон?» почему сообщения, полученные моим методом, так отличаются от того, что слышно в приложении. С той стороны твердят об обмане. Уж не связан ли он как-то в целом со всей системой коммуникации? Обрушила я град вопросов на несчастного папу. И по делам. Я высказалась. На душе стало легче. Та самая бетонная плита перестала давить на меня, вновь позволяя дышать нормально. «Твоим методом?» — переспросил отец. Я раздраженно цыкнула. «Слушай, перестань переспрашивать». «Да, как делал ты, как не желала больше делать мама?» «Радио. У меня клиенты». Рвано пояснила я. Папа побелел, как мел. Дочка. Тебе не понравится то, что я скажу тебе сейчас, но спиритофон работает по-другому. Но, но прошу, не говори никому. Только моя команда в курсе дел. Почти 50% додумывает нейросеть. Произнес отец с таким видом, словно открывал мне величайший секрет которые, к слову, я и так уже прекрасно знала. Десят? А ты уверен? Мне так кажется, что все семьдесят!» Недоверчиво возразила я, ерзая на сидении. «В кабинете отца мне стало неуютно. Может быть и семьдесят, но дело не в этом. Если сейчас все это обнаружится, я потеряю все». Хмуро заключил отец. «Ты потерял все, когда покинул нашу семью?» Тихо сказала, вставая с места. «Закрой этот спиритофон хотя бы здесь. Зачем обманывать людей? Ты, ты видел новости? Смертность возросла в разы за несколько дней. И я не думаю, что это случайность». С этими словами я вышла из кабинета, собираясь покинуть и заслон. И все, что мне нужно было, я записала на добрый старый диктофон. Оставалось только все это передать в редакцию.